Над омрачённым Петроградом дышал ноябрь осенним хладом, плеская шумной волной в края своей ограды стройный не в а м е талос, как больной в своей постели беспокойный. Уж было поздно и темно, сердито бился дождь в окно, и ветер дул печально, в о я В то время из гостей домой пришёл. Евгений молодой. Мы будем нашего героя звать этим именем. Оно звучит приятно. С ним давно мое перо к тому же дружно. Прозвани нам его не нужно, хотя в минувшие времена оно быть может и блистало, и под пером Карамзина в родных преданиях прозвучало, но ныне светами молвой. Оно забыто. Наш герой живет в Коломне, где-то служит, дечится знатных и не тужит ни о почище родне, ни о забытой старине. И так домой пришет Евгений, стряхнул шинель, р а з д е л л с я лег, но долго он заснуть не мог в волнении разных размышлений. О чем же думал он?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 Он также думал, что погода не унималась, что река все прибывала, что едва ли с н е в ы мостов уже не сняли, и что с порашей будет он не над б о н а т р и разлучен. Так он мечтал, и грустно было ему в ту ночь.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 Нева всю ночь рвалась к морю против бури, не одолев их буйной дури, и спорить стало ей не в н о ч ь Поутру над ее б р е г а м и теснился кучами народ, любуясь брызгами горами и пеной разъяренных вод, но с и л о й ветров от залива перегражденная Нева обратно шла гневна, бурлива и з а т о п л я л а острова. Погода пуще свирепела, нева вздувалась и ревела, к о т л о м клокочи, клубясь, и вдруг, как зверь, стервеняс, на город кинулась. п р и д н е ю все побежало, все вокруг вдруг опустело, воды вдруг втекли в подземные подвалы, к решеткам хлынули каналы, и всплыл п е т р о п о л ь как Тритон по пояс в воду погружен. Осада, приступ, злые волны, как воры лезут в окна, чёлны с размаха стекла бьют кормой, л о т к и под мокрой пеленой, обломки хижин, бревна, кровли, товар запасливой торговли, пожитки б л е д н ы й нищеты, грозой снесенные мосты, г р о б а с размытого кладбища плывут по улицам. Народ зрит Божий гнев и казнь е ждет, увы, все гибнет, кровь и пища, где будет взять? В тот грозный год покойный царь еще России со славой правил, на балкон печален. Смутен вышел он и молвил: с б о ж ь е й стихией царям не совладеть. Он сел и в думе скорбными о ч а м и на злое бедствие глядел. Стояли стогны озерами.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 Тогда на площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным крыльцом с поднятой лапой как живые стоят два льва сторожевые, на зверем раморном верхом без шляпы, руки сжав крестом, сидел н е д в и ж н ы й страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, не за себя. Он не слыхал, как подымался жадный вал, ему п о д о ш выподмывая, как дождь, е м у в лицо х л и с т а л как ветер буй называя, с него и шляпу вдруг сорвал. Его о т ч а я н н ы е взоры на край один на в и д е н ы не движны были, словно горы из возмущенной глубины вставали волны там и злились. Там буря выла, там носились обломки, Боже, Боже, там, увы, б л и з ё х о н ь к о к волнам, почти у самого залива забор не крашеный д да и в а и ветхий домик. Там о н е в д о в а й дочь его п а р а ш е его мечта или во сне он это видит, или вся наша и жизнь ничто как сон пустой насмешка н е б а над землей.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 Над возмущенной невою стоит с простёртой р у к о ю Кумир на бронзовом коне.